Глава вторая. Поэт артистичный, велеречивый и современный. «Господин Луице, возьмите, пожалуйста, шарф, прикройте голову. Я вижу, вы забыли вашу шляпу в Орлеане». Барон удивился, услышав, что к нему обращаются по имени. Он попытался разглядеть говорившего и в предрассветных сумерках, сменивших ночную тьму, увидел молодого человека 28-30 лет, бледного и худого с остренькой бородкой и длинными спутанными волосами, изысканно обрамлявшими благородные, но изможденные очертания красивого лица. Молодой человек, заметив внимание Луицы, сказал несколько высокопарным тоном. «Вы не узнаете меня, господин Луицы? Однако мы виделись не так уж давно». Но за это время, которое в вашей жизни, возможно, равнялось нескольким годам, моя жизнь почти закатилась. Мысль больше и быстрее, чем страсти и горе, опустошает человека. Это пылающее зеркало, в котором сходятся все чувственные лучи человеческого существа, чтобы сотворить в своем отражении то всепожирающее пламя, которое зовется гением. Вот почему во всех моих книгах Я всегда писал вместо слова рефлексия слово рефлекс, чтобы все понимали, что духовный процесс творческого горения совершенно аналогичен материальному процессу всеразрушающего огня. Хорошо, хорошо, очень хорошо, тихо пробормотал дьявол, бросив покровительственный взгляд на юношу и одобрительно кивнув. А, сказал Луицы, так вы писатель, я поэт, вы сочиняете стихи? «Я поэт, и вы меня знаете?» «Да, я знаю вас», — юноша говорил нараспев. «И мнится мне, что странная судьба толкнула нас друг к другу при обстоятельствах, в коих только вы один понимали меня и только я один понимал вас». «Очень хорошо, очень хорошо», — повторил дьявол, тогда как барон пытался понять, кто этот человек, который знает его. «Простите», — сказал Арман, — Но я, к сожалению, запамятовал обстоятельства и место, где мы встречались. Будьте любезны, напомните, где я имел честь видеть вас». «Все, что я могу вам сказать», – незнакомец скандировал каждую фразу в совершенно особенной манере. «Это то, что я был в опасности, когда вы видели меня, и что вы были в опасности, когда я видел вас». «Я сказал себе тогда». «Этот человек пришел тебе на помощь, и однажды ты протянешь ему руку. И слово, которое я дал себе, я сдержал. Проезжая через Орлеан, я подслушал один разговор. Речь шла о женщине, похищенной мужчиной, о том, что женщина арестована, а мужчина сбежал. Предчувствие, одно из тех предчувствий, кои заставляют поверить в прозорливость души, подтолкнуло меня». Я спросил, как зовут мужчину, и услышал в ответ ваше имя. Тогда я сказал себе, время пришло, несомненно, вскоре подвернется и случай, ибо дела человеческие не ставят пустых посылок, каждое имеет свои последствия. Я не мог услышать ваше имя и не понять, что вскоре встречусь с вами. Это перст судьбы, которая предупреждала меня о грядущем» поэтому я все время смотрел вокруг с высоты этого экипажа. И когда я увидел человека на краю дороги с непокрытой головой в прохладе ночи, я сказал себе «Вот он!» И тут же велел кондуктору «Остановись! Вот человек, которому я должен вернуть долг!» И он остановился, как вы видели, и теперь мы квиты, барон де Луицы. Арман слушал эту тираду, раскрыв рот, ловя каждое слово — Тогда как дьявол сопровождал каждый поворот речи легким покачиванием головы и закончил восхищенным полуобмороком, прошептав «О, хорошо, хорошо, хорошо, очень хорошо». Что до Луицы, то ему понадобилось некоторое время, чтобы нащупать немного смысла в этом потоке слов. Он совершал работу, похожую на работу, например, Мюзара, ищущего мелодичный мотив в сложном шуме оперы Мейербера. Бера». Луице удалось лишь приблизительно догадаться, что имел в виду поэт, но как химик, сделавший трудное открытие, жаждет нового открытия, на которое он надеялся, Луице из-за усилий, потраченных им, чтобы понять поэта, еще сильнее загорелся желанием узнать, кому он обязан за оказанную услугу. Барон сказал молодому господину «Я премного вам благодарен за добрую волю и заступничество в подобной ситуации, но не могли бы вы открыть, кому я обязан и благодаря какому событию я стал обязан?» «Хи-хи-хи», — прохихикал дьявол, услышав эту витиеватую фразу, «неплохо-неплохо». Луицы не успел удивиться этой неожиданной поддержки, так как поэт продолжал все тем же напевным и гундосом речитативом. «Вы узнаете, вы все узнаете. Время и место, в котором вы все узнаете, приближаются. Есть местечко, где я открою вам тайну нашей первой встречи. Оно послужит комментарием моим словам. Оно осветит их ярким светом, им подобающим. Тогда вы узнаете меня с головы до пят». Что-то начало проясняться. Луице принялся вспоминать, кем мог быть этот человек — Которого случай и дьявол поставили на его пути, чтобы вырвать из трудного положения. В самом деле было вполне вероятно, что без них кондуктор дилижанса не захотел бы подбирать на дороге человека без паспорта и, более того, без шляпы, поскольку отсутствие оной является неоспоримым свидетельством бегства и преступления. Человек может быть без сорочки, без чулок, без ботинок и не вызывать никаких подозрений. Но нет ни одного служителя порядка, который не сочтет себя вправе остановить человека без шляпы. Шляпа есть первая гарантия личной свободы, дарю этот афоризм всем шляпникам». Память Луица отказывалась ему служить. Поэт заметил, чем занят барона, снова заговорил. «Не трудитесь, так как вы можете вспомнить. А если вы вспомните, то мне нечего будет вам сказать». «Прекрасно, прекрасно!» — шептал дьявол. «Нет, — решил поэт, — больше я вам ничего не скажу, поскольку вы все равно меня не поймете». «Напротив, — возразил Луицы, — мне кажется, мое воспоминание не может повредить вашим откровениям. Ошибаетесь, так как вы представите себе человека, которого вы знали или которого вы считали, что знаете, и вы будете судить о нем в соответствии с вашим представлением, а не его». И потому, когда он скажет вам «вот кто я есть», ваша мысль, болтающаяся между мифом ваших мнений и действительностью его жизни, на одно мгновение повиснет между ними, а затем падет в сомнение эту глубокую пропасть, на дне которой барахтается наш век. Сатана, казалось, пребывал в полном восторге, но все услышанное настолько превосходило понимание Луицы, что он поступил так, как поступает публика, когда с огромными усилиями, пытаясь разобраться в первых сценах драмы, бросает это бесполезное занятие и ждет благоприятного момента, чтобы понять, в чем смысл пьесы. Тем временем уже рассвело, солнце проглянуло из густых туч на горизонте. Поэт достал часы, глянул на них и воскликнул с победным видом. «Я был уверен, в чем», — поинтересовался Луицы, — «в тщетности того, что именуется наукой». Что заставило вас прийти к такому выводу? Ах, очень многое, по правде говоря. Но тайный инстинкт, озарение, сказали мне, что люди, претендующие на то, что заменили идею опытом, а мысли расчетом, лишь убаюкивают народное неведение абсурдными и лживыми сказками, на которых они составили себе репутацию. Время пришло взорвать ее, чтобы расчистить первые места для людей с воображением. И чем же Луицы не мог справиться с изумлением? Этот восход Солнца обличает, по-вашему, науку в абсурдности и лживости? Чем? Да одним ничтожным фактом, самым вульгарным из всех фактом, в котором, казалось бы, опыт веков не мог оставить никаких сомнений. Но каким? Час восхода Солнца. Взгляните. Поэт показал Луидцы время, которое показывали его часы, и время, указанное в календаре. «Разница десять минут!» Вся признательность Луицы за добрый поступок господина не удержала его, и он расхохотался тогда, как дьявол отвесил поэту глубокий поклон. «Вы смеетесь, сударь!» — не смутился поэт. «Вами владеет бесплодная вера нашего столетия в материальную науку. Вы отказываетесь признать ее ошибочность даже в мельчайших деталях. Простите меня!» — Луицы продолжал смеяться. «Но ошибка ошибки рознь. Я предпочитаю думать, что врут ваши часы, а не наши астрономы». «Это превосходный хронометр», — возразил поэт. «За год он отстает всего на одну секунду». «Вы верите в ваши часы так, что наука может быть польщена», — любезно заметил Луици. «Это потому, сударь, что я делаю большую разницу между наукой, которая опирается на цифры, и наукой, опирающейся на физические явления». Но Луицы говорил тихим тоном убежденного в своей правоте человека, который старается не показать собеседнику всю глубину его глупости. «Восход солнца есть явление физическое». «Несомненно», — вскричал поэт, — «но это физическое явление очень плохо изучено, поскольку мой хронометр не ошибается. Как наука объяснит это расхождение?» «Предположим», — сказал Луицы, что ваш хронометр, отрегулированный без сомнения в Париже, показывает точное время в нескольких Леа Торлеана, что, конечно, неправильно, но существует и гораздо более простое объяснение той разницы, которую вы отметили, то, что солнце еще не взошло. Хм, хмыкнул поэт с видом только что оскорбленного человека. Это шутка дурного сорта, сударь. Я вижу солнце, так мне кажется. Да, сударь, вы его видите и видите над горизонтом. Поэт победно захихикал и спросил. «И наука, без сомнения, дает тому объяснение?» «Совершенно верно. Это эффект рефракции». «Рефлексии, хотите вы сказать?» «Нет, сударь, рефракции». Никогда не слышал. Поэт снова взял ларнет и поглядел на солнце. «Я вижу или не вижу, вот и все. Но меня удивляет то, что наука — это надувательство всех времен» осмеливается отрицать самые простые чудеса средних веков, когда претендует доказать, что я не вижу того, что вижу. Впрочем, сударь, давайте не будем больше об этом. С вашего позволения, у меня на сей счет установившаяся точка зрения, внутреннее убеждение. Для меня это вопрос веры, здесь я необратим. «Кто этот господин?» – тихо прошептал Луица на ухо дьяволу. Это литературное и творческое светило, человек искусства и воображения. О, редко попадаются такие крайние невежи». «Да, это так», — согласился сатана. «И вы должны знать, что раз в современном стиле считать гения орлом, то наука, без сомнения, является его клеткой». Разговор на мгновение прервался. Луицын не испытывал ни малейшего желания возобновлять его, Но поэт, полностью поглощенный бесконечным созерцанием солнца через ларнет, воскликнул «Вот это действительно ново и странно!» Что же? То, что до сих пор никто, никто не увидел восход солнца с поэтической точки зрения, ни его нежной улыбки, ни шевелюры из облаков, ни тем более его необъятной мысли, которую оно посылает на своих золотых лучах, по которым она скользит так же быстро, как колесница по рельсам железной дороги. Вы правы, сударь, именно это заставило Шекспира написать возвышенные строки. Добродетельным злато не надо, им улыбка Авроры награда. Луица, узнав романс из комической оперы «Монтана и Стефани», отвернулся, чтобы не расхохотаться в лицо поэту, тогда как тот в совершеннейшем восхищении обернулся к сатане, принявшему вид добрейшего простака. «Как это верно, сударь! Ах, Шекспир! Он отличается собственными идеями, мыслями из раскаленного железа, закаленного слезами юной девы. Вы занимаетесь переводами из Шекспира? Нет, но я его обожаю. И вы правы, так как это уникальный поэт, и те несколько слов, что вы только что процитировали, «Имеют тот нежный и горький вкус певца Англии, которого знают все и повсюду. Дело в том, что он явился в эпоху, когда поэзия была возможна, век шелка и железа, стали и бархата, грандиозных битв и легкой галантности. К тому же он был велик и плодовит, поскольку располагал пространством, чтобы рожать гигантов, выношенных его мыслью. Мне кажется, — возразил сатана, — что сегодня мир не менее велик, чем в былые времена, и в нем по-прежнему хватает места для гигантов. И где здесь место для поэзии в этой эпохе мелких эгоистов? Какое маломальски серьезное произведение возможно там, где народ сосредоточен на материальных интересах своего существования? Я думаю, возразил дьявол, что материальные интересы всегда играли значительную роль в человеческом существовании, «Возможно», — ответил поэт, — «но люди прошлых столетий испытывали страсти, столь же великие, как они сами. Сегодня все уменьшено соразмерно нынешним маленьким людям. Общество — это огромный водевиль, сердце которого находится в театре жимнас. Так обратитесь к прошлому и напишите трагедию. Римскую трагедию, презрительно уточнил поэт, нет французскую». «Трагедия невозможна там, где нет религии и судьбы». «Разве у вас нет религии и судьбы?» «Есть религия и судьба, в которые народ не верит». «Следуйте тогда рецепту Горация и представьте факты вашей истории, факта доместика». «Господин Гораций, — возразил поэт, — был очень галантным человеком, которого я весьма уважаю, но которого я не слушаю». Он мне напоминает дядюшку из комедии, который дает своему плуту племяннику советы, но не дает денег. Это старое и бесполезно. Обойдусь». Единственное, что может нести в себе драму, так это сцены, спрятанные в наших хрониках и в наших легендах. Луице показалось, что факты доместика Горация означало именно то, о чем упомянул его попутчик, но он уже достаточно узнал его, чтобы понять, что тот также презирает Горация, как обожает Шекспира. Барон к тому же заметил, что поэт располагает рядом слов, которыми он расцвечивает вещи, как будто они меняют смысл от того, что он меняет их название. Поэтому самый животрепещущий факт истории был для него плоским и ветхим, но самая последняя утка, облаченная словом хроника, казалась ему чудесно интересной. Луицца слушал тогда, как поэт продолжал. «Если хотите знать, какова настоящая цель моего путешествия, то она есть не что иное, как изучение нашей национальной истории на местах и в памяти народа, там, где она действительно писалась со всей ее живописностью и правдивостью». «Замечательный проект», — сказал дьявол, — «и вы уже, несомненно, начали ваше наблюдение». «Да», — ответил поэт с безразличным видом, — «я уже собрал некоторые истории». Место, которое вы выбрали наверху экипажа, исключительно подходит для этих целей. Это шутливое замечание, слишком уж неуклюжее, дошло даже до гения, но с подозрением взглянув на попутчика, Светоч литературы и искусства встретил столь простодушную улыбку, что решил не сердиться. Сатана продолжил: Отсюда видно далеко и свысока, заявил поэт с напыщенной отвагой глупости. Честное слово, «Я восхищен вашей точкой зрения на искусство, не унимался дьявол. И поскольку случай свел меня с человеком интеллектуальным и мыслящим, я сочту себя польщенным помочь ему в его славном предприятии и охотно поведу одну странную историю этого края, поскольку я сам отсюда». «Это может быть любопытно», — сказал поэт надменно. «Не знаю, любопытна ли история сама по себе». Но по меньшей мере некоторым людям она очень интересна. Дьявол произнес эти слова, бросив взгляд на барона, который тут же спросил. «Так это современная история? Не совсем, но есть личности, чьи имена возносятся так высоко, что они и некоторые древние истории слушают с живейшим интересом. Это легенда или хроника?» Поэт принял позу небрежного слушателя. «Это хроника», — ответил сатана в части фактов, которые принадлежат действительности материальной и видимой. Это легенда, поскольку там замешан дьявол. «Правда», — улыбнулся поэт, — «это может быть забавно». «Я избавляю господина от необходимости развлекать нас», — сказал барон, который боялся любых откровений сатаны, к какому бы времени они ни относились. «А я прошу, от злости Луица чуть не взорвался». Но, решив избавиться от дьявола, как только они останутся одни, он пересел в дальний угол и отвернулся, чтобы не слышать его рассказа. Однако попутчик молчал. «Так что же?» — вскричал поэт. «Где ваша история? Вы ее забыли?» «Все в порядке. Я просто ждал, когда дорога сделает поворот, чтобы продемонстрировать вам место действия, на котором разворачивалось приключение, о котором я хочу вам поведать». А в обработке такого гения, как вы, оно могло бы превратиться в великую, хотя и ужасную трагедию. Вы хотите сказать в историческую драму, мой дорогой?» Поэт вновь вооружился ларнетом. «Но где же, где тот театр, на котором разыгралась история, предназначенная, по вашим словам, для театра?» Дьявол вытянул руку в направлении невысокого холма, возвышавшегося неподалеку от дороги. «Видите, — сказал он, — На вершине того холма несколько больших камней, положенных в круг и похожих на основание мощной башни. «Вижу превосходно», — ответил поэт. «Итак», — продолжал дьявол, — «это все, что осталось от древнего замка Ракмюр. «Замок Ракмюр! воскликнул Луица, подскочив на месте. «Вы о нем слышали, сударь», — сказал сатана тоном почтенного буржуа, который собирается рассказать известный анекдот. «Да», — ответил Луицы, И с нетерпением жду вашего рассказа. Это рассказ о его разрушении. Барон внимательно посмотрел на сатану, который, закутавшись в свое пальто, сделал вид, что не заметил вопросительного взгляда барона и начал рассказ так.